Глава 5. Я едва успел положить злочастный документ на стол. Профессор Лиденброк, казалось, был совершенно измучен, овладевшая им мысль не давала ему ни минуты покоя. Во время прогулки он, очевидно, исследовал и разбирал мучившую его загадку, напрягая все силы своего воображения, и вернулся, чтобы испробовать какой-то новый прием. И в самом деле он сел в свое кресло, схватил перо и начал записывать формулы, похожие на алгебраические вычисления. «Я следил взглядом за его дрожащей рукой. Я не упускал из виду ни малейшего его движения» что если случайно он натолкнется на разгадку. Я волновался и совсем напрасно, ведь если единственный правильный способ прочтения был открыт, то всякое исследование в ином направлении должно было остаться тщетным. В течение трех часов без перерыва трудился дядюшка, не говоря ни слова, не поднимая головы, то зачеркивая свои писания, то восстанавливая их снова, то опять марая написанное и в тысячный раз начиная сначала». Я хорошо знал, что если бы ему удалось составить из этих букв все мыслимые словосочетания, то искомая фраза в конце концов получилась бы. Но я знал также, что из 20 букв получается 2 квинтильона, 432 квадриллиона, 92 триллиона, 8 миллиардов, 176 миллионов, 640 тысяч словосочетаний. В этой записи было 132 буквы. И эти 132 буквы могли образовать такое невероятное количество словосочетаний, что не только исчислить почти было невозможно, но даже и представить себе. Я мог успокоиться относительно этого героического способа разрешить проблему. Между тем время шло. Наступила ночь. Шум на улицах стих. Дядюшка, все еще занятый разрешением своей задачи, ничего не видел, не заметил даже Марту, когда она приотворила дверь. Он ничего не слышал, даже голоса этой верной служанки, спросивший его. «Сударь, вы будете сегодня ужинать?» Марте пришлось уйти, не получив ответа. Что касается меня, то, как я и не боролся с дремотой, все же заснул крепким сном, примостившись в уголке дивана, между тем, как дядюшка Лиденброк упорно продолжал вычислять и снова вычеркивать свои формулы. Когда утром я проснулся, неутомимый исследователь все еще был за работой. Его красные глаза, волосы, всклоченные нервной рукой, лихорадочные пятна на бледном лице в достаточной степени свидетельствовали о той страшной борьбе, которую он вел в своем стремлении добиться невозможного и о том, в каких усилиях мысли, в каком напряжении могли протекать для него ночные часы. Право, я его пожалел». Несмотря на то, что втайне я его упрекал и вполне справедливо, все же его тщетные усилия тронули меня. Бедняга был до того поглощен своей идеей, что позабыл даже рассердиться. Все его жизненные силы сосредоточились на одной точке, и так как для них не находилось выхода, можно было опасаться, что от умственного напряжения у моего дядюшки голова расколется. «Я мог одним лишь движением руки», Одним только словом освободить его от железных тисков, сжимавших его череп. Но я этого не делал. А между тем сердце у меня было доброе. Отчего же оставался я нем и глух при таких обстоятельствах? Да в интересах самого же дядюшки. «Нет, нет, я ничего не скажу», – твердил я сам себе. «Я его знаю. Он захочет поехать. Ничего не сможет остановить его». У него вулканическое воображение. Он рискнет жизни, чтобы совершить то, чего не сделали другие геологи. Я буду молчать. Я удержу при себе тайну, обладателем которой сделала меня случайность. Сообщить ему, значит, обречь профессора Лиденброка на смерть. Пусть он ее отгадает, если сумеет. Я вовсе не желаю, чтобы мне когда-нибудь пришлось упрекать себя за то, что я толкнул его на погибель. Приняв это решение... Я скрестил руки и стал ждать. Но я не учел побочного обстоятельства, имевшего место несколько часов тому назад. Когда Марта собралась была идти на рынок, оказалось, что заперта наружная дверь, и ключ из замка вынут. Кто же его мог взять? Очевидно, дядя, когда он вернулся накануне вечером с прогулки. Было ли это сделано с намерением или нечаянно? Неужели он хотел подвергнуть нас мукам голода. Но это было бы уж слишком. Как? Как заставлять меня и Марту страдать из-за того, что нас совершенно не касается? Ну, конечно, это так и было. И я вспомнил другой подобный же случай, способный кого угодно привести в ужас. В самом деле, несколько лет назад, когда дядя работал над своей минералогической классификацией, Он пробыл однажды без пищи 48 часов, причем всему дому пришлось разделить с ним эту научную диету. У меня начались тогда судороги в желудке, вещь малоприятная для молодого, обладающего дьявольским аппетитом. И я понял, что завтрак сегодня будет также же отменен, как вчера ужин. Я решил, однако, держаться героически и не поддаваться требованиям желудка. Марта не на шутку встревоженная всполошилась, Что касается меня, больше всего я был обеспокоен невозможностью уйти из дома. Причина была ясна. Дядя все продолжал работать. Воображение уносило его в высокие сферы умозаключений. Он витал над землей и в самом деле не ощущал земных потребностей. Около полудня голод стал серьезно мучить меня. В простоте сердечной Марта извела накануне все запасы, находившиеся у нее в кладовой. В доме не осталось решительно ничего съестного. Но все-таки я столько держался. Это стало для меня своего рода делом чести. Пробило два часа. Положение начинало становиться смешным, даже невыносимым. У меня буквально живот подводило. Мне начало казаться, что я преувеличил важность документа. Что дядя не поверит сказанному в нем. Признает его простой мистификацией что ну, в худшем случае, если даже он захочет пуститься в такое предприятие, его можно будет насильно удержать, что, наконец, он может и сам найти ключ шифра, и тогда окажется, что я даром постился. Эти доводы, которые я накануне отбросил бы с негодованием, представлялись мне теперь превосходными. Мне показалось даже смешным, что я так долго колебался, и я решил все сказать». Я ждал лишь благоприятного момента, чтобы начать разговор, как вдруг профессор встал, надел шляпу, собираясь уходить. «Как? Уйти из дома? А нас снова запереть?» «Да никогда!» «Дядюшка!» — сказал я. Казалось, он не слышал. «Дядя Лиденброк!» — повторил я, повышая голос. «Что?» — просил он, как человек, которого внезапно разбудили. «Как это что? А ключ?» «Какой ключ?» «От входной двери?» «Нет!» — воскликнул я. «Ключ к документу!» Профессор поглядел на меня поверх очков. Он заметил, вероятно, что-нибудь необыкновенное в моей физиономии, потому что живо схватил меня за руку и устребил на меня вопросительный взгляд, не имея сил говорить. Однако вопрос никогда еще не был выражен так ясно. Я утвердительно кивнул. Он соболезнующе покачал головой, словно имея дело сумасшедшим я кивнул еще более поразительно глаза его заблестели поднялась угрожающая рука этот не мой разговор при таких обстоятельствах заинтересовал бы самого апатичного человека и действительно я не решался сказать ни одного слова боясь чтобы дядя не задушил меня от радости в своих объятиях но отвечать становилось однако необходимым да это ключ случайно «Что ты говоришь?» — вскричал он в неописуемом волнении. «Вот что», — сказал я, подавая ему листок бумаги, исписанный мною. «Читайте». «Но это не имеет смысла», — возразил он, комкая бумагу. «Не имеет, если начинаешь читать сначала. Но если начинать с конца...» «Я не успел кончить еще фразы, как профессор крикнул, вернее, взревел, словно откровение снизошло на него». Он совершенно преобразился. «Ах, хитроумный Сакну, Сэм воскликнул он. «Так ты, значит, написал сначала фразу наоборот?» И схватил бумагу с помутившимся взором. Он прочитал дрожавшим голосом весь документ от последней до первой буквы. Документ гласил следующее. in Снефплс Йокколис Краттерем Кэндалибэ Умбра» Скантарис юлли интра календас десенде, аудас виттор и терестре центрум аттингес. Кот фетси, арне сакнусем. Спустись в кратер Йокульс-Найфельдс, который тень Скартариса ласкает перед июльскими календами, отважный странник, и ты достигнешь центра земли. Это я совершил, Арне Сакнусом. Когда дядя прочитал эти строки, он подскочил, словно дотронулся нечаянно до лейденской банки. При исполненной радости, уверенности и отваги он был великолепен. Он ходил взад и вперед, хватаясь руками за голову, передвигал стулья, складывал одну за другой свои книги. Он играл, кто бы мог этому поверить, как мячиками, своими драгоценными камнями. Он то ударял по ним кулаком, то похлопывал по ним рукой. Наконец его нервы успокоились, и он опустился, утомленный, в кресло. «Который час, однако?» – спросил он немного погодя. «Три часа», – ответил я. «Ну, скоро же пришло время обеда. Я умираю с голоду, к столу, а потом...», потом? «Ты уложишь мой чемодан». «Хорошо», — воскликнул я. «И свой тоже», — добавил безжалостный профессор, входя в столовую.